Глава двадцать первая. Леника. Мать Леньки, одинокая вдова, проживала в небольшой деревеньке под Вяткой. Хозяйство у нее было исправное, изба крепкая, просторная. Изба эта стояла на краю села, и крестьяне из других сел, отправляясь на ярмарку или на базар в город, нередко просились переночевать и обогреться в доме вдовы с тем, чтобы, выехав на утро пораньше, вовремя попасть на базар. За постой они платили недорого, но при хозяйстве этого хватало на жизнь, и вдова с мальчиком жила безбедно. Гордей Ревякин был пришлый человек в деревне, никто не знал, когда и откуда он появлялся, ведя какие-то таинственные дела с лесником и занимаясь в городе продажей дров, останавливаясь На день на два у вдовы Гордей с раннего утра отправлялся с топором и пилой в лес и, нагрузив розвольни свежеспиленными дровами, гнал свою лошаденку в город, а спустя некоторое время появлялся опять. К людям Гордей Лукич относился подозрительно и никогда не заезжал во двор к вдове, не выспросив ее предварительно о случайных постояльцах. Вдова, как и прочие люди в деревне, объясняла это тем, что у Гордея имеются немалые деньги, за которые он и опасается. Узнать что-либо о его прошлой жизни никому не удавалось, так как Ревякин был мужик неразговорчивый и на все вопросы отвечал хмурым молчанием, а заросшее черной бородой лицо его с недобрым огоньком в темных глазах отпугивало любопытных. «Не человек, а волк», — говорили о нем в деревне. Леньке было три года, когда Гордей, приметив, что хозяйство у вдовы в исправности, женился на ней и, покончив с продажей леса, начал хозяйничать по-своему. Прежде всего, он решительно запретил принимать в дом каких-либо постояльцев. Затем, убедив жену, что корова у нее старая и плохая, свел ее на ярмарку и, купив на вырученные деньги вторую лошадь, отправился в город извозничать. Наезжая домой раз в две недели, он обходил двор, осматривал свое хозяйство и, вечером, завесив окна при свете тусклой лампочки, считал вырученные деньги. Год выдался неурожайный, проезжие в избе уже не останавливались, помощи ниоткуда не было. Кроме того, лишившись своей главной кормилицы коровы, вдова с ребенком терпела нужду и голод. Увидев в руках мужа деньги, жена начинала плакать и просить денег на покупку коровы взамен проданной. Худая, с острыми лопатками и чхоточным румянцем на щеках, она упрекала Гордея за свою загубленную жизнь, за голодного ребенка, за проданную корову, Гордей молча сгребал деньги в жестяную коробку и, прокладывая себе дорогу тяжелыми кулаками, выходил во двор. Заперев снаружи избу на засов, он прятал в потайном месте свою жестянку и заглядывал в кладовушку, где в большом ларе хранилась мука, и в мешках стояли отруби для свиней. Покупать корма Гордей Лукич не любил, и, заметив, что мука и отруби сильно поубавились, грозно призывал к ответу жену. Жена, обливаясь слезами, клялась и божилась, что не пекла и не варила, а муку потребляла только на болтушку себе и Леньке. При этом она выволакивала на середину избы Леньку и показывала мужу на его вздутый живот истошно гласила голосила «Погубил ты сироту, погубил, пухнет мальчонка с голоду, и крошки молока не видит он теперь, разорил ты нас с ним, обездолил». Гордей брезгливо смотрел на мальчика и хмурил густые брови. Не обязан я его кормить, сдохнет туда и дорога. Как-то перед Пасхой, харкой кровью, жена вцепилась в Гордей Лукича все с той же просьбой купить ей корову. Гордей Лукич в сердцах пнул ее кулаком в грудь и на другой день мастерил в сарае гроб. Ленька редко видел ласку матери, больше всего он помнил ее, когда, задыхаясь от надрывного кашля, она проклинала мужа или, поставив перед мальчиком жидкую болтушку, капала в миску крупными, частыми слезами. И теперь, сидя в темном уголке, Ленька молча смотрел, как соседи обрежали покойницу, не понимая еще, что произошло в его жизни». Гордей Лукич продал дом, продал все хозяйство и переехал в город. Леньку он оставил у птичницы из господского имения. Птичница была не злая женщина. Она кормила Леньку тем, что ела сама, и, посылая мальчика пасти гусей, клала ему в котомку кусок хлеба. Жадная до нарядов, она соблазнилась вещами покойницы, и подаренные ей гордеем Лукичом шаль да шерстяной платок обеспечили Леньке спокойное житье. Мальчик вырос, возмужал, перестал прятаться по углам, бегал за гусями, купался в речке. Птичница мало обращала на него внимание, и только когда люди замечали ей, что на мальчишке истлели штаны, она рылась в старом тряпье покойницы, который великодушно оставил ей вместе с платком и шалью гордей Лукич, доставала изношенную юбку и, проклиная всех женщин, которые производили на свет детей, шила Леньке штаны. Зимой Ленька топил печь, путаясь в больших валенках, таскал воду, замешивал птицы корм и, промерзнув, лез на горячую печь. Лежа на печи и, слушая, как шумит за окном метель, Заметая сугробами окошки, Ленька вспоминал мать. Смутно, словно в тумане, вставала перед ним высокая, худая фигура, молчаливо двигающаяся по избе, расплывчатые черты ее лица ускользали из памяти, и только надрывный кашель и горький плач долгое время преследовали мальчика даже во сне. Зато хмурое бородатое лицо отчима С недобрыми волчьими глазами Из-под нависших бровей Мальчик помнил хорошо Малейшее воспоминание о гордее Лукиче Приводило его в трепет и бросало в жар Между тем прошло две зимы и лето, а Гордей не появлялся. На второе лето в имение приехали господа. Птичница пожаловалась барыне на подброшенного ей сироту. Барыня велела привести мальчика, пожертвовала ему старую шубейку, выросшего из нее барчука, валенки с калошами и теплую шапку. Уезжая осенью, она обещала поискать в городе отчима мальчика и освободить птичницу от навязанного ей сироты. Но Гордей Лукич появился сам. Он успел за это время обжиться, купил баржу и стал возить по Волге товары купцам. Баржа давала немалый доход. Гордей Лукич богател, но управиться одному ему было трудно. Работник стоил дорого И тут-то Гордей вспомнила Леньке. Рассчитав, что мальчишке уже пошел девятый год и что из него можно сделать себе бесплатного работника, Гордей Лукич неожиданно приехал в деревню. Распросив по дороге земляков, он узнал, что Ленька крепкий, здоровый и работящий парнишка. «Приехал Гордей Лукич под вечер. Ленька увидел в окно входившего во двор бородатого человека и в ужасе заметался по избе. Птичница выбежала навстречу дорогому гостю. Гордей Лукич в теплом полушубке и в вальных сапогах шагнул в избу». Отряхнув снег и сняв шапку, он ласково сказал «За Ленькой своим приехал». Ленька забился за печку, замахал руками. «Никто я ему, никто! Не отдавай меня, тетенька!» Птичница оторопела, развела руками. «Да как же я могу не отдавать? Ведь отец он твой, благодетель!» Гордей Лукич нахмурился. «Собирай, парня, некогда мне здесь валандаться!» На к тебе закормление! Он бросил на стол трешку и вынул из-за пазухи кусок яркого сица. Получай вот. Птичница схватила ситец, увязала Ленькины вещи в старый платок и подступила к мальчику. Леньку трясло, как в лихорадке. Он не помнил, как надел валенки и подаренную барни шубу, как попрощался с птичницей. Гордей Лукич молча оглядел барскую одежу Леньки и довольно погладил бороду. Видать, у барыни выпросила «На тебе еще, рубь!» Птичница рассыпалась в благодарности, и только когда дверь за Гордеем Лукичом и Ленькой закрылась, выбежала к воротам и, обхватив руками Ленькину голову, заголосила «Сиротка ты мой, сироточка!» «Ну-ну!» Отталкивая ее, строго сказал Гордей Лукич, «Не вой, не на кладбище провожаешь». Ленька не сказал ни слова, не оглянулся. В его сердце росла ненависть к людям. Он шел, еле передвигая ноги. Гордей Лукич крепко держал его за руку и тащил за собой. До ямщицкого стана был верст пять. Дорога лежала лесом. Запорошенные ели тонули в глубоком снегу. Голые березы потрескивали нарядными белыми ветками. Красногрудые снегири прыгали под деревьями. Ранние сумерки окрашивали лес голубоватым светом. Последние деревенские избы остались уже позади. На дороге было пустынно и тихо. Ленька глянул на лес, на оставшуюся вдалеке деревню и, громко всхлипнув, рванулся назад. Но Гордей больно сжал его руку и с недоброй усмешкой сказал «От меня не уйдешь, я тебе с этих пор хозяин и благодетель, запомни это». Ленька понял, что бежать ему некуда и, дрожа от страха, молча пошел за ним. Так началась его новая трудная жизнь, и не было в ней дня и часа, когда бы не мечтал он бежать от своего мучителя».